Глава 3. Я продолжаю бороться за свою свободу, а также скрещиваю шпаги с врагом семьи Ланье. Мать Павла Мария Александровна всегда казалась мне очень красивой женщиной. При знакомстве я даже мысленно подобрала ей имена – Илона или Илоиза. Смешно. Я просто не могла представить, что у этой высокой блондинки с внешностью киноактрисы может оказаться рядовое имя. Теперь же, встретившись с ней взглядом, я давала ей другие имена, например, горгона, и испытывала при этом весьма недобрые чувства, чего стоила моя вредность, а дух противоречия... Об этом духе последние дни я вообще не успевала забывать. Он постоянно ерзал в душе и держал меня в состоянии непокоя. Он был моим союзником. Чайный столик накрыли на три персоны. Что говорило только об одном – откладывать свои стратегические планы в долгий ящик Эдита Павловна не собирается пока я в ее понимании нахожусь одной ногой там в пучине вседозволенности а другой ногой здесь на правильном берегу послушания нужно торопиться но благодаря нине филипповне я заранее настроилась на бой и собиралась ловко отбивать любые удары сохраняя при этом достоинство и хладнокровие о стреляйте в меня стреляйте Вот флаг свободы, развивающийся над моей головой, уже с решечённой пулями. Вот полосы тельняшки, а вот и моя грудь. Стреляйте! Иногда, чтобы пережить тёмную полосу, нужно вывернуть ситуацию наизнанку, отделиться от собственного тела, взмыть к потолку и начать наблюдать за происходящим со стороны. Жизнь с тётей Томой научила меня многому особенно терпению и способности не унывать, даже если вся деревенская общественность, включая участкового, ополчилась против, вооружилась вилами и идет в сторону нашего дома. «Спасибо, тетя Тома!» — мысленно поблагодарила я. «Жара не спадает. Хорошо бы зарядили дожди!» Эдита Павловна скользнула равнодушным взглядом по тарелке с ароматным лимонным печеньем и положила левую руку на подлокотник кресла. «Дела идут хорошо. В прошлом месяце я открыла новый салон в Праге. Он меня несколько беспокоил, но публика довольно быстро сориентировалась, потому что ланье – это качество, стиль и высокая планка». И это на все времена. Абсолютно с вами согласна, произнесла Мария Александровна и сдержанно улыбнулась. И я тоже согласна, вклинилась я в разговор лишь потому, что за 20 минут чаепития не проронила ни слова, а уже было пора произнести несколько дежурных фраз. Я сидела ровно, положив руки на колени, излучая доброжелательность и учтивость чем наверняка сбивала с толку и бабушку, и Марию Александровну. Они одновременно повернули головы ко мне, но я потупила взор и принялась рассматривать кружева на белоснежной скатерти. «Скорей бы это закончилось, скорей бы!» «Чем ты собираешься заниматься в ближайшее время?» небрежно поинтересовалась Эдита Павловна. «Хочу встретиться со своими подругами из частной школы», — соврала я, специально уточнив, из какой именно школы. Бабушка могла предположить, будто меня опять зовет в свои объятия деревня. А мне совсем не хотелось, чтобы она поперхнулась чаем. Вновь вызвала Льва Александровича Бриле, и моя совесть затем опять издавала противное «кхе-кхе». «Это правильно!» — одобрила Эдита Павловна. Про себя она наверняка подчеркнула, что девочки из частной школы принадлежат к сливкам общества, а значит, не опасны. Не научат меня распивать частушки, щелкать семечки и доить коров. «Я оставлю вас на минутку», — сказала она, поднимаясь. «Лев мне прописал лекарство, и я должна принимать их каждые два часа». Ход конём. Меня точно лакомый кусочек мяса бросили в клетку к тигрице на перевоспитание. Да чего же кружева на скатерти интересные? Мысленно протянула я, считая дырочки и завитки. Один, два, три. Что можно было поделать с ошкадливым настроением? Пожалуй, ничего. Мария Александровна выдержала паузу. Затем поправила светлые волосы, тряхнула головой и начала с главного. Анастасия, я знаю, между тобой и Павлом произошла ссора. Он мне доверяет и рассказал обо всем. Хочу сказать сразу, я горжусь своим сыном и считаю, что ты слишком торопишься. Да, ранее я была против вашего общения. И на то были веские причины. «Какие?» – перебила я, кукольно распахнув глаза. «Думаю, Мария Александровна с удовольствием бы убила меня в ближайшую минуту. Как-нибудь элегантно, по-женски. Например, подсыпала яда в чашку. Я опасливо покосилась на свой чай, но потом пришла к утешительному выводу, что бояться нечего». Живая я представляла собой огромную ценность. Вернее, не я, а богатство семьи Ланье, частично громыхающая за мной в качестве приданного. И, соответственно, меня нужно беречь, а не лишать жизни. Уф! Когда у тебя будет сын, ты меня поймешь, высокомерно произнесла Мария Александровна, и ее глаза холодно блеснули. Запахи от чего-то обострились. Я вдохнула терпкость лимона, пряность мяты, своеобразие бергамота. О, она ненавидела меня и при этом уговаривала продолжить отношения с Павлом. Не представляю, чтоб однажды я навязывала своему сыну девушку, которая мне не нравится, и поступала я так потому, что она из обеспеченной семьи. «Надеюсь, сын у меня скоро появится», — ответила я, запоздала сообразив, что мои слова будут истолкованы неправильно. «Что?» — раздалось в ответ, и чашка звякнула блюдце. «Нет, вы меня не так поняли», — замотала я головой. «Я в том смысле, что люблю детей, и когда-нибудь...» «Понятно». Выдохнула Мария Александровна, ожидавшая от меня какой-нибудь катастрофы. Взяв с края стола салфетку, она обмахнулась ею, положила на место и вновь превратилась в фарфоровую статую. «Ты должна встретиться с Павлом, ты должна с ним поговорить. Об этом я тебя прошу как мать». Всё это вовсе не походило на просьбу. Теперь Мария Александровна была категорична и строга. Видимо, терпение подошло к концу, а желание немедленно получить хоть какой-нибудь результат добавило раздражение. Я превратилась в улитку, спряталась в домик и стала мечтать о побеге. Немедленном, успешном. Но напольные часы тикали, точно говорили. «Нельзя, надо выдержать». «Именно в этом победа!» Представив, как бабушка марширует по столовой туда-сюда, давая нам возможность поговорить, я сдержала улыбку. Все же я входила во вкус спектакля под названием «Жизнь в доме Ланье» и, кажется, уже была отравлена аплодисментами. Но ну, можно же аплодировать самой себе!» Павел сегодня звонил и просил о том же – Но я отказала. Наши отношения закончились. Невозможно пить лекарство так долго. Наступило время вернуться бабушке. Эдита Павловна плыла к нам со спокойным выражением лица, но ее глаза вопросительно блестели, выдавая нетерпение. Видимо, Мария Александровна подала какой-то знак, потому что бабушка поджала губы, и опустилась в любимое кресло быстро и недовольно. «Какая невыносимо гадкая микстура!» произнесла она и убила меня взглядом. Неделя прошла спокойно. Если не считать бабушкиного подчеркнуто сдержанного отношения ко мне, скоро с мужем уехали отдыхать на какие-то далекие полуострова оставив обиженную Леру дома. «Мне совершенно не до тебя!» проворчал перед отъездом Семён Германович, и моя двоюродная сестра после этого кричала о несправедливости почти целый час. Я сидела в кресле на первом этаже со стопкой журналов в обнимку и с интересом слушала Лерина витиеватые восклицания об эгоизме родителей, алкоголизме молодого поколения потому что мы никому не нужны. И о возросшем проценте самоубийств среди молодежи. Но Кора с задумчивой улыбкой на лице игнорировала выпады дочери. Мысленно она уже стояла на песчаном берегу в умопомрачительном купальнике и взирала на изумрудную гладь океана. Страдания Леры и меня оставили безучастной. Я не испытывала к ней добрых чувств, и капризы, перемешанные со злостью, пролетали мимо точно невесомый тополиный пух или зонтики одуванчика. Но, конечно, лучше бы она уехала. Днем в субботу ко мне пришла бабушка. Она только что вернулась из центрального офиса ювелирного дома и пребывала в редком для себя благодушном настроении. Ее глаза светились, искренняя улыбка не сходила с лица. Румянец смягчал морщины, а прямое платье оливкового цвета с рукавами три четверти подчеркивало аристократизм и вкус. Эдита Павловна практически не появлялась в моей комнате, поэтому я с нетерпением ждала, когда узнаю причину ее визита. Для начала бабушка поинтересовалась моими делами, спросила, какую книгу я читаю, выказала лёгкое недовольство по поводу журнального столика, якобы стоявшего не на том месте, а затем повернулась ко мне и произнесла. «Через два часа нас ждут в галерее Дюма. Пожалуйста, поторопись, тебе необходимо привести себя в порядок». Планов на вечер у меня не было, поэтому я сказала «хорошо» и автоматически посмотрела на часы. Я не слишком любила подобные мероприятия. Много обнимаются, прикладывают друг к другу напудренные щеки и восклицают «О, дорогая, здравствуй!». Но иногда удавалось посмотреть действительно хорошие картины или покрутиться около статуэток и антиквариата. Наверное, я всегда была единственной приглашенной, равнодушно относящейся к закускам, шампанскому и светской беседе, зато живо интересующейся окружающим искусством. А чем еще может заниматься далеко не светский человек в галереях? «Нужно решить, с чем ты поедешь!» Бабушка распахнула шкаф, склонила голову набок, и, потратив минуту на придирчивое изучение моего богатства, сняла вешалку с бледно-серым платьем, оживленным на поясе серебристой ниткой. «Надень это!» — произнесла Эдита Павловна, отправляя платье на спинку стула. «Я лучше надену синее. К синему, Анастасия, не подойдут изумруды». Усмехнулась Эдита Павловна. Она вышла из комнаты и вскоре вернулась с чёрным бархатным футляром в руках, открыла его и продемонстрировала ожерелье, некогда принадлежавшее Екатерине Второй, а уж потом, через много лет, ювелирному дому Ланье и моей маме. Я скучала по нему. Вспомнилось, как, приподняв подушку, я впервые его увидела, как ломала голову, откуда оно взялось, как прятала от тети Томы за подкладку старенького полупальто. Да, я надену его и поеду в галерею. И пусть за спиной раздается. Посмотрите, еще одна ланье. Это ожерелье носила мама, и значит, оно все еще хранит ее тепло. «Анастасия», – мягко произнесла Эдита Павловна, – «ты когда-нибудь научишься говорить спасибо?» «Носить символ дома Ланье – это честь, не забывай об этом». «Угу», – ответила я. Уже около двери она обернулась и, приподняв правую бровь, спросила, «А почему ты не сказала мне, что знаешь Павла давным-давно?» и что между вами были отношения вовсе не дружеского характера. Так вот почему бабушка находилась в столь благодушном настроении. Мария Александровна выдала ей всю правду, и наша история приобрела совсем другой оттенок. Из практически посторонних людей, соединенных договором, мы превратились в уже состоявшуюся пару. А старая любовь, как говорится, не ржавеет. Они просто поссорились, вот и все. Помирятся, никуда не денутся. Обычное дело, притираются после разлуки. Приблизительно так думала бабушка. Она, наверное, очень удивилась, узнав, как развивались наши отношения. Я выбрала того, кого наметила мне и она. «Лаанье, она бесспорно ланье!» ла Наверняка еще мысленно добавила Эдита Павловна. Кивнула в такт выводом и победно улыбнулась. Поборов в себе острое желание гордо вздернуть подбородок и соврать, «Это ложь, ранее мы никогда не встречались», я пожала плечами. Но бабушке ответа не требовался. Она лишь хотела поставить меня перед фактом. Ей все известно. «Жду тебя через час внизу», произнесла она и вышла из комнаты. «Я своего решения не изменю», тихо, но твердо произнесла я. Память понесла меня в прошлое, но странно, фигуры оказались размытыми, тени бледными, а слова неразборчивыми. Все замелькало и остановилось. Теперь я видела лишь Тима. Вот он приехал в частную школу с гостинцами. Вот еще раз приехал. Вот мы едим мороженое. А вот он говорит, что месяц пролетит быстро. Легкость и уверенность вернулись в мою душу. Я собралась довольно быстро. Надела платье и ожерелье, расчесала волосы, нанесла немного розового блеска на губы, изумруды и бриллианты не сверкали вызывающе. И мне это очень нравилось. Они даже казались тусклыми, будто погасли специально, скрывая тайну нашего знакомства. Но я знала, стоит оказаться в людном месте, и они вспыхнут, демонстрируя свою силу. Бабушке потребовалось гораздо больше времени. Распорядившись, чтобы ей принесли чай в комнату, она долго разговаривала с кем-то по телефону. По пути в кухню я слышала ее бодрые восклицания и трескучий смех. «Пожалуй, успею съесть бутерброд», — решила я. «Главное, не заляпать чем-нибудь платье». «Вы куда?» — раздался голос Леры, когда я уже спустилась на первый этаж. «В галерею Дюма». — ответила я, задрав голову. — Я с вами. По чертовому ящику ничего не показывают. Она махнула телевизионным пультом и вдруг замерла с недоверчивым выражением лица. — На тебе ожерелье? Быстро пробежав по ступенькам вниз, Валерия остановилась рядом со мной. — На тебе ожерелье? — повторила она. — Кто бы сомневался? Ты везде пролезешь без мыла. Бабушка дала. Просто и честно сообщила я. Конечно. С тех пор, как ты вернулась, все идет наперекосяк. И почему тебя нельзя отправить на луну? Или обратно в деревню? Пасти коров. Глаза Валерии блеснули, но она взяла себя в руки, высокомерно оглядела меня с головы до ног и скривилась. Платье совершенно дурацкое. Ты бы еще саван надела. Его не было в моем шкафу. «Бабушка!» Лера развернулась и теперь понеслась по лестнице вверх. «Бабушка! Я еду с вами. А еще, а еще, мне нужно с тобой поговорить. Это нечестно!» Не нужно было обладать особой сообразительностью, чтобы понять, чего она потребует. Ожерелье немедленно должны снять с меня и отдать ей. Я даже представила, как моя двоюродная сестра с победной улыбкой держит его в руках, приподнимает и надевает, дотрагивается кончиками пальцев до камней и едко произносит «Ну что съела, чья взяла?» Если бы не память о маме, я бы к этому отнеслась легко. У меня вообще никогда не было желания носить дорогие украшения. Без них я чувствовала себя гораздо комфортнее. «Нет, бабушка ее не послушает», — подумала я. Эдита Павловна хоть и не удовлетворила выдвинутое требование, но решила вопрос мудро и дипломатично. Когда Валерия с небольшим опозданием спустилась в зал, на ней было надето умопомрачительное платье цвета чайной розы, а в ушах и на шее сверкали бриллианты. «Ты очень красивая, моя дорогая!» ровно произнесла Эдита Павловна и обменялась с Лерой довольными взглядами. «Конечно, красивая! Ты же мне когда-нибудь подаришь этот наборчик?» «Этот наборчик, — улыбнулась бабушка, — стоит целое состояние, но он будет твоим позже, когда ты окрепнешь». Полагаю, в большинстве случаев Эдита Павловна держала свое слово. Моя двоюродная сестра буквально вспорхнула и полетела к двери. «А жерелье ланье я надену в следующий раз, понятно?» шепнула Лера, когда мы уселись в машине на задних сиденьях. Она действительно была хороша и, в отличие от меня, уверена в своей женской красоте и притягательности. За счет косметики и украшений Лера выглядела старше лет на пять и выигрывала еще и этим. Не знаю, от отчего я стала нас сравнивать, может, от того, что мне вдруг показалось, будто мы соперницы? Но почему так? Вроде никого делить мы не собирались. Павел? Нет. Он с каждой минутой все отдалялся и отдалялся. Он становился чужим. Посмотрев на водителя, я тихо вздохнула. Если бы нас вез Тим, а не этот черноволосый дядька, я бы пребывала на седьмом месте от счастья. Но, увы, увы, увы. Ты чего улыбаешься? Услышала я голос Леры. «Просто так», — ответила я и посмотрела на нее. Моя двоюродная сестра теперь очень походила на свою мать. Собственно, она ее копировала, старательно играя роль светской львицы. С удивлением я поняла, что больше нет капризной эгоистичной Леры, а есть эффектная и сдержанная Валерия. В галерее Дюма царила атмосфера, к которой я уже успела привыкнуть, посещая с бабушкой другие светские рауты. Неважно, какие были декорации. Открытие выставки ювелирных украшений, первый день только для избранных, или благотворительный вечер в каком-нибудь особняке – все похоже. Тихая плавная музыка, приглушенные голоса с обязательными приветственными восклицаниями – Улыбки, нисходящие с лица дам, часто приторные и наигранные. Островки мужского смеха и дым дорогих сигарет и сигар в специально отведенном месте, где ведутся непонятные разговоры. Обычно это навевало скуку. «Я сама здесь все осмотрю», — заявила лира огляделась, плавно поворачивая голову направо и налево, улыбнулась и отделилась от нашей процессии. Направляясь к колоннам, она слишком виляла бедрами, что портила выбранный ею образ. — А я поздороваюсь со старыми друзьями. Ты тоже прогуляйся. Ознакомься с фотографиями, поешь чего-нибудь, — небрежно произнесла Эдита Павловна и поплыла в другую сторону. — Если напрячь фантазию, причем очень сильно, — и представить Леру Алёшей Поповичем, бабушку Ильёй Муромцем, а меня Добрыне Никитичем, то не так уж и много дорог осталось на выбор, всего-то одна. И я пошла прямо. Шаг второй, третий. Чьё-то добрый вечер и моё ответное «Здравствуйте». Я почувствовала, как и сама меняюсь, не прикладывая к этому никаких усилий. Изумруды и бриллианты ожерелья вспыхнули, обожгли кожу и потребовали достойной подачи. Ну, раз надо, так надо. Я ничуть не сутулилась, сохраняла спокойствие, и на моих губах тоже заиграла улыбка, которую я бы назвала загадочной. А с какой еще улыбкой Добрыня Никитич мог выехать на поле, пряча за пазухой дубинку? Народ в основном стоял кучками, но были и те, кто неторопливо передвигался по периметру, разглядывая фотографии. Для начала я последовала их примеру, но со мной стали активно здороваться, из-за чего сосредоточиться никак не получалось. «Люди, кто вы?» Мысленно простонала я, когда рыжая невысокая женщина в нелепом серебристо-розовом платье сообщила мне об ужасной погоде в Париже и аллергии на одуванчики у мопса по имени Фредерик. Я тактично промолчала и спаслась бегством. Перейдя в зал побольше, я увидела Леру в обществе незнакомого молодого мужчины, похожего на студента-отличника. Моя двоюродная сестра болтала безумолку, жестикулировала и кокетничала а собеседник внимательно слушал и изредка кивал. Мне пришлось признать свою ошибку. Нет, Лера не могла соответствовать тому образу светской львицы. Ее хватало всего-то на 20 минут, если не считать дорогу от дома до галереи. Невозможно изменить себя надолго, и у нее не получалось. Полный крах. Но, обернувшись, я увидела того, кто меня предал, и ту, которая действительно могла претендовать на белую кость, Павла и его сестру Лизу. Теперь замысел бабушки стал ясен. Она без слов и обсуждений, ни до, ни после, ни во время, будет сталкивать нас везде, где только можно, потому что теперь она знает историю наших чувств и в ее понимании старая любовь не ржавеет. «Бабушка, бабушка, да я каждый час поливаю ее водой и накрываю тяжелым мокрым пледом, а она заржавеет, да она уже покрылась грязно-оранжевой коркой». Павел кивком поздоровался и задержал на мне пронзительный взгляд. Его сестра сделала глоток воды, Отвела от лица стакан и прищурилась. Лиза сильно изменилась с тех пор, как я видела ее в последний раз. А это было три года назад. Она вытянулась, стала настоящей пленительной красавицей с обложки журнала. И в отличие от Леры, действительно впитала в себя все соки высшего общества. Волнистые каштановые волосы лежали на плечах. Глаза казались огромными, ресницы бархатными, а пухлые губы — шоколадные с легким оттенком розового. Наверняка притягивали взгляды многих мужчин. Елизавета Акимова превратилась в стройную принцессу, метившую на место королевы. — Ты увидела привидение? — услышала я знакомый голос, вздрогнула и повернула голову вправо. «Не бойся, это всего лишь я». В метре от меня стоял Клим Шалаев, враг семьи Ланье. Серые глаза смотрели настойчиво, неотрывно, и в них отражалась насмешка. Губы его дрогнули, и я поняла, он сейчас улыбнется самодовольно и широко. «Да, я увидела привидение», — с вызовом ответила я, намекая на его персону. Как и положено каждому порядочному демону, Клим был одет в чёрное. Рубашка с коротким рукавом, брюки, ботинки. В расслабленной позе угадывалась усталость. Но даже этот штрих от чего-то был в его пользу. Похоже, Шилаев умел извлекать выгоду из всего, включая минусы. Моё тело мгновенно напряглось, спина заныла. Сколько раз я встречалась с этим человеком. Не так уж много, но каждое пересечение наших дорог походило на дуэль. Я старалась достойно отбивать удары. Иногда держалась из последних сил. Я прятала чувства, а они были разными, и училась доставать из рукава козыри, но, честно говоря, не всегда получалось выдержать бой. Эдита Павловна считала Шилаева достойным противником, и с этим вряд ли бы кто-нибудь стал спорить. «Тебе нужно лучше контролировать эмоции, Анастасия!» Клим подошел ближе и улыбнулся. «Враги не дремлют. Ты помнишь об этом?» Я хотела ответить умной колкой, но, как на зло ничего подходящего в голову не пришло. К тому же Шилаев покосился на Павла и Лизу, а затем положил руку мне на талию, Без нажима. Простое прикосновение. Но могло ли оно быть простым? Именно этот человек много лет назад подарил мне ожерелье. Именно этот человек ненавидел Эдиту Павловну. И питал ко мне подобные же чувства. Именно этот человек не уставал смеяться надо мной и делал всё, чтобы мой мир сотрясался как можно чаще. Ему все равно, какая я. Что было в моей жизни плохого, что хорошего. Я ланье, а значит, должна быть разрезана на мелкие кусочки или сброшена со скалы. О своих врагах я подумаю сама сказала я холодно, превращаясь в дерзкую девчонку, готовую отбить любой удар. Наконец-то в моей душе включилась защита. Расправил плечи дух противоречия и искрестила руки на груди строптивая злость. Вот только ладонь Шилаева обжигала талию, вытягивала из меня силы и добавляла слабости. — Павел Акимов, — спокойно произнес Клим, — Ты влюбилась? Нет, — коротко ответила я, и в голосе прозвенели миллионы льдинок. Прогремели сотни осколков от разбитых чашек и лязгнули дверные замки. Забыто, закрыто, раз и навсегда. Не делай на него ставку. Проигнорировав мое «нет» и угадав куда больше, чем хотелось бы, произнес Шилаев. Тебе нужен другой мужчина. Клим вводил знакомство с отцом Павла и, конечно, был вхож в дом Акимовых. На миг стало приятно, что он, не ведая того, поддержал меня. Но быстро справившись со всякими душевными глупостями, я убрала руку Клима со своей талии и с вызовом заглянула в холодные серые глаза. «Это почему же?» «У Павла плохо с воображением, в связи с чем подозреваю...» Шилаев выдержал паузу. «Он вряд ли сможет тебя удовлетворить». Мнение, искушенное в подобных вопросах и не умеющий разговаривать на столь откровенные темы, понадобилось несколько секунд, чтобы понять, о чем речь. Предательское смущение коснулось лица и окрасило щеки в розовый цвет. Я очень надеялась, что хотя бы в розовый, а не в бордовый. Клим улыбался. Моя личная жизнь вас совершенно не касается. Павел тебе не подходит. Шилаев вновь проигнорировал мой ответ. Он не сможет сделать такую, как ты, счастливый. Правда, старуха одобрила бы его кандидатуру. Готов спорить, он был бы одним из первых. В ее рейтинге. Папа банкир. Так чего еще желать? Старухой Шилаев называл Эдиту Павловну. Но это слово не звучало оскорбительно и подчеркивало возраст. Оно обозначало нечто иное. Имя противника. Вот она, ирония судьбы. Враг бабушки на моей стороне. Но я не собиралась переплывать на его берег. И все равно меня разбирало любопытство, что вкладывает Шилаев в слова «такую, как ты». «Возможно, для бабушки и имеют значение родственные связи и достаток», – произнесла я спокойно, но с достоинством. «Но я в людях ценю другое. Полагаю, душевные качества». «Да». «Анастасия, ты очаровательна!» Взгляд Шилаева стал мягче. «Или мне показалось?» «Жаль, здесь не танцуют. Иначе я бы сейчас пригласил тебя на танец». «Я бы не стала с вами танцевать». «Стало бы», — ответил он тихо, прищурился, а затем резко повернул голову к публике. Ты стала бы со мной танцевать, потому что отказ в данном случае граничит с трусостью. А ты готова пойти на многое, только бы я никогда не узнал о твоих слабостях. Я тоже развернулась к публике и сжала губы. После этих слов я вообще никогда не смогу ему отказать. Вот Шилаев меня приглашает, и я иду. И так бесконечно. Я проследила за его взглядом, Клим смотрел на Лизу. «Влюбились?» С удовольствием поддела я. «Нет», — повторил он мой ответ. «Не делайте на нее ставку, она вам не подходит». Он тихо засмеялся и сунул правую руку в карман брюк. «И почему же она мне не подходит, моя дорогая Анастасия?» Решил подыграть мне Шилаев потому что она любит только себя. Я не сомневалась. Лиза за эти годы не изменилась. Высокомерие и презрение к окружающим были написаны на ее лице. А ты бы хотела, чтобы рядом со мной была женщина, которая по-настоящему до последнего закоулка души любила бы меня? По-твоему, я стою такой любви? Наши глаза вновь встретились. Я смутилась и первая отвела взгляд. Но тут же, отругав себя, вытянулась в струну. — Вы правы, Лиза как раз ваш вариант. — Ну, раз ты одобряешь, — Шилаев усмехнулся, — я пойду и очарую ее. — Вот и идите, и пойду. — Идите, и пойду, — усмехнулся он. «Обязательно передай от меня привет Идите Павловне. Кстати, отличное ожерелье. Я еще раз убедился в том, что оно тебе очень идет». Перепалка напомнила наш последний разговор с Шилаевым. Тогда он также отправлял меня к бабушке. «Непременно!» – прошипела я ему в спину. Клим миновал колонны, Вынул руку из кармана, равнодушно посмотрел на одну из фотографий и подошел к Акимовым. Пожав руку Павлу, Клим встал рядом с Лизой и, наверное, сказал ей какой-то комплимент. На лице красавицы появилась довольная улыбка, а глаза блеснули, как у кошки, поймавшей вкусную рыбку. Вот только Клим Шилаев совсем не походил на слепую оглушенную жертву. Он походил на человека, способного испортить жизнь кому угодно. И зависело это лишь от его «хочу» или «не хочу». Колючие мурашки пробежали по спине, и я поежилась. Разговор почему-то не отпускал, не уходил. Он цепким вьюном окружал меня, стягивая крепкие кольца. «Интересно». Существует ли на планете женщина, способная полюбить Шилаева по-настоящему, до последнего закоулка души, или нет? Какой нужно быть, чтобы полюбить его? Ненормальный, – тихо ответила я, скользя взглядом по залу. Мне больше не хотелось смотреть на Лизу и Шилаева. А может, они как раз достойны друг друга? Поскучав полминуты, я развернулась и отправилась на поиски Эдиты Павловны. Я бы с удовольствием поехала домой и хотела узнать, сколько осталось мучиться в этой галерее. Но стоило сделать несколько шагов, как в меня буквально вцепилась Валерия. Раскрасневшаяся с высоким и на вид хрупким бокалом шампанского в руке, она явно была довольна вечеринкой и никуда уезжать не собиралась. «Ты сейчас болтала с Климом? Что он говорил?» «Ах, да чего же хорош! Я раньше думала, что ему нравятся женщины лет тридцати. Но погляди, как он смотрит на Лиску! А она такая отвратительная! Кстати, она собирается учиться в том же университете, куда тебя запихнула бабушка. Как же хорошо, что я, в отличие от вас, буду заниматься модой!» Лично я не считаю разницу в пятнадцать лет трагичной. Наоборот, это очень возбуждает. Представь, ему приблизительно тридцать три, а мне восемнадцать. И он опытный мужчина, сто раз опытный. Мне кажется, оказаться с ним в постели — это... это улет. «Тише!» — одернула я Леру — боясь, что через минуту вся галерея Дюма будет в курсе ее сексуальных фантазий. Алкоголь сделал свое дело, и моя двоюродная сестра плохо контролировала мысли, желания и поведение. «Ладно», – прошипела она, – «но что Шилаев говорил? И почему ты его отпустила к Лиске?» «Ничего особенного он не говорил. Ты не видела бабушку?» «И Павел здесь!» – не слушала меня Валерия. «Клим в сто раз круче, но...» – она посмотрела на меня и с удовольствием добавила. «Я твердо решила выйти замуж за Павла. Как говорит бабуля, это хороший задел на будущее. К тому же он меня волнует. Такой красавчик!» «А как же Шилаев?» – спросила я назло, пытаясь сбить ее с толку. Клим бесподобен. Лера тяжело вздохнула и скривила губы. Но замуж за него выйдет только ненормальная. А вот как любовник... Надо же! Мы пришли к единому мнению. Редкий случай, единственный. Выйти замуж за Шилаева может лишь сумасшедшее. Да. Я продолжила путь, а Лера увязалась за мной. Острое желание обернуться и посмотреть на Павла, Лиза и Клима буквально разворачивало мою голову, но я сдержала порыв, шла и смотрела исключительно вперед. Бабушка коротала время в обществе Льва Александровича Бриля. Притормозив около столиков с закусками и напитками, я взяла тонкий стакан с апельсиновым соком и сделала несколько глотков. Вкус апельсина и прохлада меня несколько взбодрили. Я, наконец-то, смогла расслабиться и почувствовать себя более чем хорошо. Это произошло еще и потому, что Бриль улыбнулся мне и кивнул. «А Лев Александрович увлекается фотографией?» – спросила я у Леры. «Не-а, здесь просто полно его пациентов. А может, и бабушка пригласила?» Я бы слопала еще пять вон тех бутербродиков, но боюсь растолстеть. Это ты такая тощая, что даже если съешь ногу слона, то не слишком-то поправишься. А я...» Валерия состроила плаксивую гримасу, демонстрируя ужасную участь, которая ее ждет. «Бриль страшенный, правда?» Посмотрев еще раз на льва Александровича, Я отрицательно покачала головой. «Вовсе нет. С чего ты взяла?» «Он удивительный какой-то, необыкновенный и приятный». «Ты что с сбрендила?» Кореи глаза Леры округлились. «У него огромные уши и нос». Забыв одернуть Леру, а она опять переходила на повышенный тон, я от души рассмеялась. Столько изумление было в ее голосе, столько возмущения... Будто я собиралась опровергнуть ее собственную красоту. «Бриль хороший, вот и все!» Я пожала плечом и повернулась к Льву Александровичу. «Понятно. Ты такая же блаженная, как Нина!» Лера презрительно фыркнула. «Впрочем, кто бы сомневался? Ты знаешь, она влюблена в него по самую макушку много-много-много лет!» «Какая глупость!» «Что?» «Ты глухая? Наша уважаемая тетя Нина влюблена в бриля! Ха-ха-ха! А он?» «Откуда я знаю?» Лера небрежно махнула рукой и, зацепив взглядом смазливого блондина, кокетливо наклонила голову на бок. «Но...» «Я как-то прочитала ее дневник». «Там всякая чушь про смысл жизни, ахи-охи, вздохи!» «И сто листов про любовь к Брилю». Романтические бредни о первом поцелуе. Как будто он пришел, признался в любви, они взялись за руки. Тьфу-тьфу-тьфу! Валерия сморщила острый нос. «Не понимаю, как можно о нем бредить?» «Да еще так вдохновенно!» Теперь Лера закатила глаза и издала слабый стон. Новость обрушилась столь неожиданно, что я не сразу смогла прервать поток этого кошмара. Я представила Нину Филипповну, тихую, добрую, мягкую, и Леру, забравшуюся в ее комнату, нетерпеливо листающую толстую тетрадь, заполненную рукописным текстом. Нет, не текстом, а душевными страданиями. Взгляд торопливо перепрыгивает со страницы на страницу, и едкая улыбочка сияет на лице моей пакостной двоюродной сестры. Прихлопнуть бы ее мухобойкой или отвезти в деревню к тете Томми на перевоспитание. — Как ты могла? — вырвав у Леры тарелку, грозно спросила я. — Как ты могла прочитать чужой дневник? — Ох, какая трагедия! Она усмехнулась, сфокусировала взгляд на моём ожерелье и добавила: "Не люблю дур. Просто не люблю дур. Нельзя же быть такой глупой в наше время, и бриль страшный. Не желаю с тобой разговаривать. Ты поступила подло и даже не понимаешь этого". Мои глаза метали молнии. "Это очень личное, понимаешь?" К сожалению, не имел никакого смысла объяснять что-то Валерии. Даже если бы она не выпила столько шампанского, я бы не достучалась до ее разума. Увы, бесполезно. Оставив ее наедине с закусками, я устремилась в сторону Эдиты Павловны и Бриля, но бабушки поблизости уже не было. «Анастасия, здравствуй!» – прогремел Лев Александрович. Протянул руку, и моя рука утонула в его широкой ладони. Необъяснимое воздушное тепло мгновенно окутало меня с головы до ног, прогоняя все плохое. Я улыбнулась. Нина Филипповна любит его. Как же это здорово! Какая же она счастливая и несчастная одновременно! Здравствуйте! Я вижу, твоя бабушка по-прежнему жива. «А это значит, что ты не закрутила роман с мясником?» «Пока нет», — ответила я. «Но мне до дрожи в коленках нравится сын аптекаря».